Глава 7. Воздушные бои. Под удар немецкой авиации в первый день войны попали 66 аэродромов Западного военного округа. Военная авиация округа имела 4226 истребителей против 1680 на ее участке. Причем, по разным данным, от полутора до двух тысяч из них были самолеты новых типов Як-1, Лаг-3, МиГ-3. Казалось бы много, но почти никто из пилотов не был обучен полетам на новых машинах. Первые вылеты осуществили на старых самолетах. В результате большинство из уничтоженных немцами составили истребители новые. Западный военный округ 22 июня за один день потерял 738 самолетов, а сбил немецких – 143. Потери распределились так – 528 сгорели при налетах вражеской авиации на земле. Сбито зенитной артиллерии 18, сбито в воздушных боях 133. Не вернулись с боевого задания по неизвестным причинам – 53. Один самолет взорвался при взлете. Два потерпели аварии при взлёте, и три совершили вынужденные посадки. Критическую роль сыграла близость аэродромов границы. Большая их часть располагалась от 8 до 30 км от границы. Скученность на аэродромах, плохая маскировка или её полное отсутствие, потеря управления авиацией со стороны командования. Радиосвязь была развита плохо, раций катастрофически не хватало. А проводная связь была вечером 21 июня нарушена диверсантами. Кроме того, все военные аэродромы имели взлетно-посадочную полосу грунтовую и только один аэродром бетонную в Балабанове-Подоршей в 550 километрах от границы. Несмотря на полный газ и шаг лес вверх медленно, по техническим характеристикам самолет набирал высоту 3000 метров за 3,2 минуты. Набирать такую высоту Андрей не собирался, пикировщики обычно летали на 2-2,5 километрах. Наши военные до войны ошибочно считали, что в грядущих войнах бои будут проходить на значительно больших высотах, 6-7 километров. Поэтому поставили авиаконструкторам задачу сделать высотные истребители. А для них нужны нагнетатели воздуха или компрессоры. Это лишний вес, снижение скороподъемности и маневренности. Ошибки военных привели к поставке войска истребителей МиГ-3, ЛАГ-3, которые уступали немецким на высоте 2-4 километрах, на которых происходили большинство воздушных боев. Андрей сталкивался в Испании с лоптежниками, знал их сильные и слабые места. Задняя верхняя полусфера простреливалась задним стрелком и потому подобраться поближе, чтобы сбить Ю-87 наверняка, надо было из нижней полусферы сзади. Причем обстрелять надо быстро и уйти, поскольку юнкерсы всегда летают группами и Андрея могут обстрелять с других самолетов. Первая атака получилась удачной, подобрался снизу к ведущему, обычно это самый опытный пилот. Поймал в прицел центроплан – это место, где крылья соединяются с фюзеляжем. Нажал гашетку на ручке. На И-15 и 15 и 16 в Испании эти истребители имели вооружение пулеметное. А когда Андрей нажал на гашетку, самолет затрясло, две крыльевые пушки создавали большую плотность огня. Такого эффекта Андрей не ожидал. Трассеры вонзились в брюхо и угодили в бензобак или бомбоотсек. Самолёт взорвался. Огонь, дым. Во все стороны полетели обломки. Андрей ручку до отказа влево и от себя. Ушёл с полупереворотом. Пикировщики шли без истребительного прикрытия, не рассчитывая на атаки истребителей ВВС РКК, так как сами видели, что на наших аэродромах стоят сгоревшими множество самолётов. А тут неприятный сюрприз. Для Андрея удача, но он точно знал, что у него времени мало, минут пять от силы. На всех немецких самолётах стояли радиостанции. Сейчас пилоты Ю-87 свяжутся со своим командованием, а то и напрямую перейдут на чистоту радиосвязи истребителей, и подмога подоспеет быстро. Их истребители летают парами и четверками, и одиночному и шагу. Не выстоять против пары надо ухитриться сбить еще один лоптежник, расстроить строй пикировщиков еще лучше заставить их сбросить бомбы в чистое поле, сорвав задание и удирать самому. Еще есть бензин и боеприпасы, но драться до конца не стоит. Видел он, как немцы расстреливают летчиков на парашютах, избитых самолетов. Если в Первую мировую войну противники еще являли рыцарские качества, то к сороковым годам начисто их утратили. Лоптежники, на глазах которых произошел взрыв ведущего, рассыпали строй. Стали разворачиваться, сбрасывать бомбы. Каждый из пилотов думал, война только началась, надо дожить до победы, ведь сам фюрер обещал своим воинам дать землю, богатые украинские черноземы. Андрей атаковал Ю-87, тот неудачно повернулся боком, и пушечная очередь пришлась по кабине. Почти на всех самолетах всех стран имелись бронированные спинки, сиденья и бронестекло спереди. Боковую бронезащиту имел только советский штурмовик Ил-2, фактически кабина была целиком бронекапсулой. Андрей явственно видел разрывы снарядов в кабине, пилот был убит, пикировщик перешел в неконтролируемое падение. Наблюдать за ним было некогда, ибо с одного «Юнкерса» бортовой стрелок открыл огонь, и дымная трасса трассирующих пуль прошла рядом. Он инстинктивно отвернул в сторону, лаптежники, облегчившись от бомбового груза, уходили на запад. Он успел догнать еще одного, пушечным огнем ударил по кабине, убив стрелка. Немного подправил положение самолета, намереваясь сбить пикировщика, и увидел, как от тучи с превышением на тысячу метров на него пикирует пара худых. Такое прозвище получили мест 109 за узкий фюзеляж. На вертикалях, особенно в пикировании, тягаться с худыми И-16 не мог. Не хватало мощности мотора, скорости, скороподъемности. Резко отвернул от лаптежника и развернулся к аэродрому. По его прикидкам, снарядов к пушкам оставалось на 2-3 коротких очереди. Газ максимальный, мотор ревет, а мессеры догоняют. Рядом с ишаком прошла трасса. Андрей подработал элеронами и ручкой, делая плавное скольжение на крыло. Он уже применял такой трюк раньше. Противник прицеливается. Вот уже цель в перекрестии, готов нажать на гашетку. А чужой самолет плавно уходит с прицельной сетки в сторону. Пилот мессера подправляет рулями направление прицеливания. Андрей спиной чует. Сейчас снимется, откроет огонь. И снова скользит на крыло. Андрей снижался, это позволяло держать скорость, но все равно худые не только висели на хвосте, а приближались, пытаясь взять в клещи. Конечно, у ишака максимальная скорость 463 км в час, у мессера почти на 200 км выше. Для истребителя очень много, истребитель – это скорость, маневренность, огонь. Выстрелов, заревом моторов, Андрей не слышал. Истребитель вдруг затрясло. На конце левого крыла появились пробоины. Андрей обернулся, слева и справа за хвостом на удалении не более 100 метров висели оба мессера. Концы винтов белые, как опознавательные знаки с кадры. Андрей отдал ручку от себя, войдя почти в горизонтальное пике. С трудом вывел истребитель в горизонтальный полет у самой земли. От струи винта полегла трава. А один из немцев вывести свой истребитель из пике не смог. Маневренность месту девять хуже, чем у ишака. С размаху врезался в землю плашмя, развалился на части и вспыхнул. Второй худой, увернуться от столкновения с землей успел, но едва-едва. Не искушая больше судьбу, набрал высоту и скрылся в западном направлении. Андрей перевёл дух. По спине текли струйки холодного пота. При взлёте с аэродрома он засёк направление и сейчас держал курс на него. Вылетел он ровно час назад. Вышел к взлётно-посадочной полосе точно. А на ней несколько мотоциклов с колясками. Немецкая разведка, поскольку форма на них серая, а не зелёная, как в РКК. Андрей сходу обстрелял мотоциклистов, сделал разворот и снова ударил, на этот раз из пулеметов. Больше никто из фигур не шевелился. Прошелся вдоль полосы, а из-за деревьев на краю аэродрома выползает полугусеничный бронетранспортер. В Красной Армии таких нет, да и черно-белые кресты на боках не дают повода для сомнений. Развернулся, зашел сбоку, открыл огонь из пушек. На бронетранспортере броня тонкая, защищает от пуль стрелкового оружия и осколков. Андрей видел попадание снарядов, потом вспышка, полыхнуло пламя. Подтянулся черный дым. Непонятно, захвачен уже аэродром или это только разведка. Однако садиться расхотелось. Набрав высоту, направил самолет курсом 90, строго на восток. Теперь вопрос в том, что случится раньше. «Кончится топливо, или он увидит аэродром?» Взлетно-посадочную полосу увидел прямо по курсу через 10 минут лёта, сходу приземлился, а в конце пробега двигатель чихнул и замолк. Стало слышно, как шуршат по гравию колёса шасси. Самолёт замер, потрескивали, остывая цилиндры двигателя. «Убирай аппарат!» – закричал механик в комбинезоне. «Сейчас наши на посадку зайдут!» Андрей отстегнул привязные ремни, встал в кабине, расстегнул лямки парашюта. Выбрался. Вдвоем, упираясь в крылья, оттолкали истребитель в сторону от ВПП. Послышался гул моторов. На посадку один за другим приземлялись бомбардировщики СБ. Расшифровывалось название, как «скоростной бомбардировщик». Звучало, как насмешка. Он уже давно морально устарел и скоростные характеристики утратил. Вот p 2 Ту-2 и Су-2 действительно были на уровне, но было их крайне мало. К тому же экипажи были плохо обучены. Немецкие Ю-87 бомбили с пикирования очень точно, могли поразить одной бомбой, танк в капонире или пушку. Экипажи p 2 бомбили по старинке, с горизонтального полёта, но точность попаданий была посредственной. Такое бомбометание годится для обработки по площадям. Первым широко начал применять бомбардировку с пикирования лётчик Полбин, в дальнейшем полковник и герой Советского Союза. Самолёты СБ на пробеге прокатывались мимо Андрея, и он видел – побывали в боях. Есть пулевые пробоины на плоскостях, фюзеляжах, у одного самолёта разбит фонарь кабины штурмана, Она впереди, в носу. Ещё один самолёт благополучно сел, но его закрутило на полосе, потому что правое колесо шасси пробито было. К самолёту сразу подъехала санитарная машина. Из самолёта осторожно вытащили кого-то из членов экипажа. На Андрея и его ишака никто не обращал внимания. Одно слово «приблуда», «чужой». Но всё же подъехал буксировщик, зацепил жёсткой сцепкой цепкой истребитель, отбуксировал на стоянку. Андрей отправился в штаб полка. Надо сообщить о немецких разведчиках на аэродроме, совсем недалеко, о бомбардировке аэродрома. В штабе полка накурено, дым под потолком слоем висит, начальник штаба в трубку кричит. «У меня экипажи, уже по три вылета сделали, и без истребительного прикрытия» семь машин потеряли а в наше положение кто войдет я командиру дивизии телефонировать буду над штаба повесил трубку полевого телефона увидел андрея вид цивильный. с толку на сбил почему посторонний в штабе дежурный вывести за ворота я летчик майор леденец приземлился на вашем аэродроме наш разбомблен и захвачен немецкой разведкой да «А документы?» Андрей предъявил документы убитого майора. штаба их проверил, но на лицо Андрея не посмотрел. Вернул. «Вот что, майор, разговор слышал?» «Выручай, истребителей нет. Как вылет, двух-трех моих орлов сбивают». «По уставу?» Начал Андрей. «Я устав летной службы знаю!» Спылил надштаба. «Где там написано, что бомбардировщики без прикрытия на задание летать должны?» а меня требуют. Бомбить. Танки немецкие, в 30 километрах отсюда. Идите в столовую, отдыхайте. Ваш самолет подготовят. Вылет через час. Дежурный провел Андрея в столовую. Первый раз за день Андрей поел супа, котлету с макаронами, чаю попел. Настроение сразу улучшилось. Потом дежурный, по просьбе Андрея, провел его на вещевой склад, где он надел армейскую форму. Настоящую, зеленую, а не синего цвета, как ВВС С одной стороны неплохо, за авиаторами на земле немецкие асы гоняются Склад-то батальонно-аэродромного обслуживания, поэтому цвет зеленый Андрей к истребителю пошел, а от него топливо заправщик отъезжает Оружейники на крыльях сидят, укладывают в крыльевые ящики снаряды к пушкам И патроны в лентах к пулеметам Моторист открыл капоты двигателя, стал мотор проверять. «Нарекания на работу мотора есть?» «Нормально отработал». И шак Андрея еще утром принадлежал Камыску истребительного полка. Был из небольшой серии в 293 машины, выпущенные в 1939-1940 годах, тип 28. Чем хорош, так это крыльевыми пушками». Андрею в бою. Их эффективность понравилась. Уж всяко лучше пулеметов. Истребитель подготовлен к вылету. Андрей даже вздремнуть успел под крылом. Всего-то полчаса отдыха. Освежился хорошо. Моторист разбудил. «Товарищ летчик, красная ракета. Вылет». Положено обращаться по званию. Но у Андрея на новой форме петлицы пустые. На складе шпал не оказалось. Над аэродромом рев множество моторов, бомбардировщики выруливали на взлетную полосу, взлетали, поднимая винтами тучи пели, выстраивались над аэродромом в крок. Андрей двигатель запустил, успел прогреть, взлетел последним, догнал строй бомбардировщиков, занял позицию значительно выше, так удобнее наблюдать и есть преимущество по высоте, головой пришлось крутить во все стороны непрерывно скорости у самолетов большие и ситуация могла измениться за несколько секунд. шею воротником натер сильно под воротничка нет и туговат воротник. бомбардировщики принялись бомбить колонну противника в колонне растянувшиеся на несколько километров в основном пехота на грузовиках и самоходные орудия. танки оторвались вперед, развернулись широким фронтом, наступают клиньями. Вот ведущий СБ сбросил бомбы, да не все разом. Проходя над колонной, сбрасывал бомбы по одной, каждые несколько секунд. Бомбил точно, поскольку работал с малой высоты, метров трехсот. Вот в чем немцы превосходили РКГ, так это в зенитной артиллерии. Вместе с пехотой следовали зенитные установки, счетверенные 20-миллиметровые пушки швейцарского производства. Покупали их почти все воюющие страны. Германия, Англия, США. Бизнес. Никакой политики. Ведущий отбомбился, заложил вираж. И в это время по самолету попала зенитка. Разрывы снарядов, небольшая струйка дыма. Самолет накренился на крыло и резко пошел вниз. Из-за малой высоты никто не успел выброситься с парашютом. А может не захотел. Предпочел смерть плену. Следующий бомбардировщик целенаправленно высыпал несколько бомб на зенитную установку смолк Колонна техники остановилась, от нее убегали в стороны солдаты. Несколько грузовиков уже горели, в небо поднимались черные дымы. Бомбардировщики один за одним сбрасывали бомбы несколько минут, и вся группа развернулась на восток. Все же наземные войска успели сообщить о бомбардировке. Андрей заметил четыре точки в небе, довольно быстро приближающиеся. С бомбардировщиками никакой связи нет, ни на СБ, ни на И-16, Радиостанции не было. На СБ стояли только самолетные переговорные устройства между членами экипажа. Еще на подлете немцы разделились, двое кинулись к истребителю Андрея. Вторая пара – к бомбардировщикам. Андрей пошел в лобовую атаку. Звездаобразный двигатель воздушного охлаждения хорошо прикрывал лётчика, а пушки давали возможность, если не победить, то задать немцам трёпку. Через лобовое стекло видно, как стремительно сближаются самолёты. Ещё бы, суммарная скорость – тысяча километров в час. Немец не выдержал, рванул ручку на себя, уходя вверх. Андрей тут же дал очередь из пушек. Попал. На брюхе Худова сам увидел несколько разрывов, зато с ведомым сбитого немца закрутил карусель. Бой на вертикалях заведомо проигрышный, у мессера выше скорость. Один вираж, другой. Удалось зайти в хвост. Еще немного, и можно будет стрелять. И в это время на левом крыле ишечка. Разрывы снарядов. Поднял голову, а вверху еще пара худых ведут атаку на него. Плохо одному вести бой с превосходящими силами. На крыле дыры. В каждую голова человека пролезть может. Правое крыло сразу вверх пошло. Андрей попытался элеронами выровнять положение. Не удалось. А немец еще очередь дал. Снаряды угодили по хвостовому оперению. Самолет перестал слушаться руля. Все кончено. Истребитель не управляем. Дальше будет беспорядочное падение. Андрей отстегнул привязные ремни, перевалился через борт кабины. Горизонтальный руль промелькнул рядом. Он чудом не ударился. Правой рукой нащупал вытяжное кольцо парашюта, но дергать не спешил, ибо немцы обстреляют. Земля приближалась стремительно. Ни немецкой автоколонны не видно, ни наших бомбардировщиков, видимо, во время воздушного боя. Он отклонился в сторону. «Все, пора», — он рванул кольцо. Сначала раскрылся вытяжной парашютик, потом основной купол. Изрядный рывок, и Андрей повис на стропах, взгляд вниз. «Черт, там лес и кустарник!» Попробовал подтянуть стропы справа, чтобы уйти в сторону, а только высоты не хватило, да и парашюты были примитивными, практически не управлялись. Ломая ветки, прикрыв руками лицо, чтобы не остаться без глаз, ударился о землю. Несколько секунд лежал в шоке. Жив и даже не ранен. Нигде не болит и нет крови. Поднялся, отстегнул лямки подвесной системы. Посмотрел на часы. Шесть часов вечера. Солнце клонится к западу. Стало быть, надо оставлять его за спиной. Повернулся и пошел на восток. Через несколько километров лес кончился. Андрей замер на опушке. «Надо осмотреться, Спешка может погубить». «Кто здесь? Где немцы?» Не зря выжидал, в полукилометре проходила грунтовая дорога. Со стороны Андрея ее видно. На ней появились немецкие мотоциклисты. Разведка, ибо заметны антенны раций. Немцы проехали быстро. Именно так немцы действовали в наступлении. Впереди разведка на мотоциклах или легких бронемашинах. Поддерживают связь с основными силами – За разведкой идут танки, а уже следом пехота, при огневой поддержке самоходок. Такое построение Гудерян, идеолог танковых войск Германии, подсмотрел, будучи на учебе в СССР, в танковой школе и с успехом применял. Андрей повернул влево к ложбине, так он будет менее заметен, в случае опасности можно укрыться в кустарнике. Ложбина густо заросла малинником, перебежками перебрался к кустам. По кустарнику идти невозможно, на ветках колючки, всё обмундирование порвёшь и кожу исцарапаешь. Вдоль ложбины побежал, вот где цвет обмундирования хаки, сыграл маскировочную роль. Шел до темноты, обходя деревни, кто знает, чьи войска там. Утром двинулся на солнце, вскоре наткнулся на ручей. Умылся, напился, встал и услышал сзади. «Стой, руки вверх, немедленно повернись» выполнил, как приказывали. Перед ним старшина пехотинец, левая рука забинтована, в правой держит наган. Ты кто? спросил старшина. Лётчик, сбили меня вчера, к своим пробираюсь. И я тоже. Старшина убрал револьвер в кобуру. Табачком не богат? спросил старшина. Не курю. Жаль. А пожевать? Андрей развёл руками. «Надо в какую-нибудь деревню зайти, уж кусок хлеба дадут», – уверенно заявил старшина. «Опасно, мы в Западной Белоруссии, тут разные люди. Не все любят Красную Армию и Советский Союз, хотя и немцев не жалуют. Какие-то у тебя неправильные представления, можно сказать, пораженческие. С чего ты взял, старшина? Не нравлюсь, так шел бы ты своей дорогой». В одиночку идти к своим плохо, не зря говорят, семером и батьку бить можно. Видимо, отсутствие на петлицах знаков различия, он решил, что Андрей рядовой. Ведь Андрей говорил, что лётчик. Пилоты в звании рядового не бывают, как минимум, сержант после лётной школы. Позже всем лётчикам после выпуска из лётной школы присваивали офицерские звания. Самого первого, младший лейтенант. Некоторое время шли рядом. Он молча. Вышли к деревеньке, в десяток домов. Старшина решил идти к избам. Андрей воздержался. Старшина взял в руку револьвер. Эх, два патрона всего осталось. До первой избы, полсотни метров, Андрей стоял за елью. Не трусил он. Осторожничал. Сначала понаблюдать надо, а потом действовать. К тому же без еды. Несколько дней вполне прожить можно. Или за табачком старшину потянула. старшине оставалось до избы десяток шагов, когда из-за плетня вышел немец, вероятно часовой. В стальном шлеме на плече карабин с примкнутым штыком неспешный шаг. старшина вскинул револьвер, немец успел перехватить карабин в положении для стрельбы. Хлопок выстрела старшина развернулся и побежал к лесу к андрею. Из-за избы выбежали несколько солдат, открыли по убегавшему старшине стрельбу. Несколько нестройных выстрелов, и старшина упал замертво. Эх, за что жизнь свою отдал? За понюшку табака и кусок хлеба? Гитлеровцы обступили тело убитого. Один солдат поднял наган, выстрелил вверх, сказал что-то солдатне. Те засмеялись. Андрей поднял пистолет еще в военном училище, он отлично стрелял, выступал на соревнованиях, брал призы. И во время службы в летном отряде тоже состоялся в стрельбе и показывал высокие результаты. И сейчас мог четырьмя выстрелами сразить всех, но сколько в деревне солдат. Жалко обменивать свою жизнь за четырех пехотинцев, как летчик он может нанести Германии больший урон. Немцы ушли, будь у Андрея пулемет, он даже не колебался бы, открыл огонь. А пистолет – оружие ближнего боя, против карабина – хлопушка. Дальше шел в мрачном настроении, все же на его глазах убили старшину. Не предатель он, не сдаваться шел, а погиб нелепо. А еще на душе скребло, не ответил, не отомстил. Жесткий прагматизм взял верх. Через пару километров услышал вой мотора, пошел на звук. Оказалось, полуторка забуксовала. Осмотрелся, опасности не заметил, вышел. Шофер сначала за карабин схватился, потом понял, свой. «Браток, помоги вытолкать!» «Это можно!» Шофер за руль сел, Андрей поднатужился, вытолкал. Совсем немного потребовалось усилий. Из кузова раздался стон. Андрей ногу на фаркоп поставил, за задний борт руками ухватился, подтянулся. «Мать моя, в кузове раненые лежат шесть человек. Все забинтованные и, похожие, тяжелые, поскольку в сознании только один». «А врач где же?» – спросил Андрей. «В медсамбате помощь оказали и в госпиталь отправили. Сказали рядом, быстро обернешься. А я приехал, а там уже немцы хозяйничают. Едешь куда?» «К своим, мне все равно. Я с тобой». Грузовик тронулся, Андрей сидел в кабине, посмотрел на указатель топлива, а он почти на нуле. Плохи дела, закончится бензин, тогда что делать? Без врачебной помощи помрут раненые, им операции нужны, лекарства, перевязки. Из леса выбрались на открытое пространство. Андрей дверцу открыл, встал на подножку, стал небо оглядывать. Заметил две точки в небе. Воздух! При такой команде обычно все покидают технику, разбегаются. Водитель останавливаться не стал. В неподвижную машину попасть проще. Наоборот, скорость увеличил. Заревом моторов, выстрелов Андрей не услышал. По кабине, капоту удары, посыпалось ветровое стекло. Самолёты пронеслись вперёд, стали разворачиваться. Из-под капота грузовика то ли пар, то ли белый дым повалил. Андрей бросился от грузовика в сторону, на полуторку, со встречного курса. Заходили в атаку два мессера. На этот раз не стреляли, ведущий сбросил бомбу-пятидесятку. Для истребителя такая в самый раз – 50 килограмм. Бомбардировщики обычно берут по 100 и 250 килограмм. Жахнуло здорово. Андрея подбросила взрывной волной. Самолеты скрылись. А от машины практически ничего не осталось, рама на рваных колесах и мотор. Ни кузова, ни кабины. В принципе, немцы всегда проявляли себя жестокими, еще начиная с Тевтонского ордена. Да взять времена более поздние, кто применил отравляющие вещества в Первую мировую войну. Именно они, причем как на Западном фронте, так и на Восточном. Немцам варварство не помогло. Проиграли, должных выводов не сделали. Снова развязали мировую войну. И еще раз крепко получат. Но сколько народа, безвинно, в сыру земельку поляжет? Наши позиции оказались недалеко. Полчаса ходу и вышел к артиллерийским позициям. Как бывший артиллерист оценил огневые позиции, толково командир батареи расположил противотанковые орудия. Одно скверно, нет пехоты, сорокопятки – или как их называли «Прощай, Родина» за большие потери, были эффективным средством борьбы с танками в первом году. В сорок втором немцы на основные танки Т-3 и Т-4 навесили дополнительные листы брони, и орудие оказалось маломощным. Пушку усовершенствовали, удлинив ствол, но немцы выпустили толстобронные танки Т-5 «Пантера» и Т-6 «Тигр». Пушки всегда должна прикрывать пехота, иначе вражеская пехота уничтожит расчеты. У сорока пяток осколочно-фугасные снаряды есть, но эффективность их низкая. У противотанковой пушки калибр малый, снаряд легче разогнать до высоких скоростей, но такой снаряд имеет малый вес взрывчатого вещества, малое воздействие на пехоту. Лучшими пушками РКК на поле боя оказались ЗИС-3 и ЗИС-2, конструктора Грабина. Андрея бойцы задержали, привели к комбату. Командир батареи документы проверил. Вернул. Немцев видели, товарищ майор? Видел, но разведку и пехоту, не танки. Батарею поставили на танкоопасном направлении. Впереди пушек, обширный луг. Для танков самое раздолье. В лесу или горах танку делать нечего, нет пространства для маневра. А немецкая армия была сильно танковыми дивизиями. «Лейтенант, мне бы на ближайший аэродром добраться». «Где расположены, не знаю, а тягловую лошадь не дам». Отрезал комбат. В 41-м большая часть артиллерии передвигалась на конной тяге, как в Первую мировую войну. Андрею ситуация до боли знакома. К аэродрому все же вышел, определил направление по самолетам. Где-то недалеко взлетали, потому как над Андреем держали высоту метров пятьсот и моторы работали на форсаже, как бывает при взлёте. Наблюдательность не подвела. Километра через три к полевому аэродрому вышел. Самолётов много, видимо, с других аэродромов перебрались. Самолеты разных типов. Истребители И-16, И-153, бомбардировщики СБ, п 2 несколько Ил-2. Обычно на одном аэродроме базируется однотипная техника — проще запчастями, топливом, даже посадочной полосой. К тому же Ишаку для пробега нужна полоса минимум 240 метров, а бомбардировщику вдвое-втрое длиннее. Были смешанные авиадивизии, в которых один полк – истребительный, другой – штурмовой, а третий – бомбардировочный. Но они занимали близкие по расстоянию, но разные аэродромы, а здесь сборище из разных авиаполков. То уцелел в первый день войны, слетелись на двух-трех аэродромах подальше от границы. Не понравилась маскировка, самолеты прикрыты срезанными ветками деревьев. Маскировочных сетей не хватало. В общем, стоит появиться немецкому самолету-разведчику, той же раме, как называли бойцы «Фокке-Вульф-189», как аэродром подвергнется бомбардировке. Андрей прошел к КПП, по его требованию караульный вызвал дежурного командира. Андрей документы предъявил, объяснил, что сбили, без лошадных летчиков набралось полтора десятка. На следующий день их отправили на грузовиках в Болбасово, а оттуда пассажирским ПС-84, лицензионный Дуглас, в Саратов. Там на авиазаводе номер 292 выпускали истребитель Як-1. Были еще два авиазавода, где выпускали Як-1. Это номер 47 в Оренбурге и номер 301 в подмосковных Химках. После 1942 года Як-1 выпускался только в Саратове в разных модификациях. Всего было выпущено 8734 самолета. С 1940 по 1941 год включительно выпускался Як-1Б с мотором М-105ПА мощностью 1020 лошадиных сил, развивающей скорость до 569 километров в час. Истребитель имел одну пушку 20 мм Швак и два пулемета ШКАС винтовочного калибра. С октября 1942 года вместо них стали устанавливать крупнокалиберные 12,7 мм пулеметы УБС. На заводе формировали команды, объясняли устройство самолета, причем для наглядности водили по цехам. Потом опытные заводские летчики-испытатели рассказывали об особенностях пилотирования модели. На завод прибывали лётчики опытные, даже успевшие повоевать, причём на строгих машинах, вроде И-16. Затем начинались полёты на заводском аэродроме, надеяться можно было только на себя. Учебных самолётов с двойной кабиной и дублирующим управлением ещё не было. Такой самолёт появится позже, под обозначением Як-7. На все обучение пришлось две недели, учитывая тяжелое положение на фронте. С каждым днем немцы занимали все новые населенные пункты, и Левитан объявлял в сводках Софинформбюро. Сегодня, после тяжелых оборонительных боев, наши войска под натиском превосходящего противника оставили населенные пункты. И перечисляли иной раз десятки городов. Народ тревожился, многие задавались вопросом. А где же Красная Армия? До войны танки на парадах по Красной площади шли, и армады самолетов пролетали. Руководители всех рангов заверяли, что Красная Армия всех сильней. На поверку выходила. Обманывали. Мужчины массово шли в военкоматы добровольцами, но в первую очередь брали специалистов. Танкистов, саперов, артиллеристов, прошедших военную службу. Плохо было со всеми родами войск. В авиации крайне не хватало новых моделей самолетов, обученных летчиков, техников, мотористов. Устарела тактика, истребители летали тройками, тогда как бои в Испании доказали, что эффективнее в бою пара – ведущий и ведомый. Уроки Испании не пошли впрок, и летчики, прошедшие там бои, были репрессированы. Андрей как мог досконально изучил материальную часть, хорошее знание техники, ее возможностей, давало шанс на победу в воздушном бою. Слагаемых успеха было много. Во-первых, сам самолет. Из трех новых самолетов Як-1, МиГ-3 и лак 3 Яковлевская машина была лучшей, уступала худому, но не так сильно, как другие истребители не зря продержалась на производстве до 1944 года. Второе слагаемое – обучение. Здесь СССР сильно уступал Германии. Там летчика учили два года. Наших обучали шесть месяцев и потому выпускали не в офицерском звании, а сержантами. Фактически недоучками с маленьким налетом. Кто был осторожен, слушал ведущих. Тот выживал, а другим – вечная память». Третье слагаемое – тактика, принятая уставом и постановлениями. Большой кровью вышла приверженность полетов звеном в три самолета. Летчики, глядя на немцев, на их маневренный бой, тоже стали воевать парами, так сказать, явочным порядком. А еще на новых самолетах появились радиостанции. Немцы их освоили в массовом производстве уже как пять лет. Нашим пилотам приходилось осваивать радиосвязь, тяжелых боях. И других факторов много – хорошие топографические карты, обмундирование, питание. Например, единственный из отечественных самолетов, имевший отопление кабины, был штурмовик Су-2. Американские самолеты, поставляющиеся по Лен-Лизу, все без исключения имели отапливаемые кабины – «На высоте 5-6 километров, даже летом не жарко, приходится летать в меховых комбинезонах, сильно стесняющих движение». Вот и проводил все свободное время Андрей на заводе, своими руками прощупал каждый узел. Видя такой интерес, заводские летчики-испытатели дали несколько советов. Из-за того, что многие решения внедрялись в серию, без достаточных испытаний, случались недоработки». О них сообщали на ушко «Скажи принародно, всему лётному составу, сразу припишут неверие в отечественное оружие». Например, на яках заменили хвостовое колесо на убирающееся вместе с основным шасси. Конечно, из благих намерений снизить аэродинамическое сопротивление, но узел получился ненадёжным. При резких поворотах при рулёжке, например, при заездах на стоянку, убирающееся хвостовое колесо подламывалось, Не выдерживало железо по сварке. Сразу обвиняли пилота. Сознательно сломал, чтобы избежать боевых вылетов. Трибунал и штрафбат. И второе, что уже грозило пилоту гибелью, часто клинил в закрытом положении фонарь кабины. Заводские пилоты советовали не закрывать фонарь до конца. Тогда можно было рвануть его назад обеими руками и выпрыгнуть с парашютом. По глубокому убеждению Андрея, недостатки надо было искоренять, а не перекладывать на лётчиков. Вроде мелочь – рычаг управления двигателем и рычаг управления шагом винта. У немцев это один рычаг, а на советских истребителях два. На немецких истребителях жалюзи обдува радиаторов регулируются автоматически, а советский лётчик должен следить за температурой моторного масла и охлаждающей жидкости – Регулировать вручную. А то ему в бою делать нечего. Не усмотрел, параметры вышли за допуски. В нужный момент потерял тягу двигателя. По вооружению як один не уступал мессеру. Одна пушка 20 мм в редукторе винта и два пулемёта, как у БФ-109 серии G. Через две недели пилоты получили свои самолёты. Парторг завода сказал короткую пламенную речь. Заводской оркестр сначала грянул тушь потом марш авиаторов. Все выше и выше, стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ». На следующий день совершали облеты истребителей, однако и времени, и бензина было мало, и группу отправили на пополнение потрепанных истребительных полков. Лётчики надеялись, что из группы сформируют две эскадрильи, но командование распорядилось иначе. В каждый полк понёсшей потери дали по 4-5 самолётов с пилотами. Конечно, распределяли в полки, имевшие на вооружении яки. Андрея, как имевшего звание майора и приличный налёт часов, назначили ведущим звена. Он мог бы претендовать на КМСК, но вакансий не было. Попробовал поговорить с КМСКом неофициально. Перестроить тактические единицы, сделать, как у немцев, два самолёта, а звено четыре. Однако получил отпор. КМС Кардатов был из тех, кто боялся проявить инициативу, придерживался устава и наставлений. Так проще, никто не сможет обвинить в нарушениях, случись потери. А потери просто должны быть, потому как звено из трех самолетов мало маневрено, плохо управляемо в бою, в том числе из-за отсутствия раций. Те из пилотов, кто уже столкнулся с немцами в воздушных боях, понимали – Прежняя тактика устарела, ее надо менять, желательно срочно, иначе будут неоправданные потери. Начались полеты, в первую очередь на сопровождение наших бомбардировщиков. Главной задачей авиации было выбить танки, ударную силу вермахта. На бомбардировку бросали все имеющиеся силы, совсем не приспособленные для таких задач, например Су-2. Неплохой фронтовой бомбардировщик, но не штурмовик, так как не имел бронирования. Даже посылали на бомбежки ДБ-3Ф или Ил-4. Как дальний бомбардировщик, был хорош, имел хорошую скорость, был надежен, мог нести 2,5 тонны бомб. Но все свои лучшие качества проявлял при бомбардировке площадей, а не точечных целей. Например, вполне удачно бомбил Берлин в июле 1941 года, ибо над полем боя был слишком крупной целью и легкой добычей зениток. Не имевшие резервов ВВС РККА, кидали в бой все, что могло летать, не считаясь с потерями. Сталин жестко требовал остановить продвижение немецких войск. Истребители делали за один день по 3-4-5 вылетов. К концу дня пилоты с трудом выбирались из кабины от усталости. На земле тоже шли тяжелейшие сражения. К началу июля немцы взяли в окружение и пленили в двух котлах, Минском и Белостокском, более 300 тысяч наших воинов. Стремительно продвигались вперед на восток. Сталин раздосадованный потерями и отступлением РКК, Санкционировал арест руководства Западным фронтом. Были арестованы, осуждены трибуналом и расстреляны командующий Западным фронтом генерал ДГ Павлов, его ночь штаба Климовских, начальник связи фронта генерал Григорьев, начальник артиллерии фронта генерал Клич и еще группа офицеров. Сталин искал виноватых, свою вину за то, что обманул его Гитлер, перекладывал на других». Уже после войны Павлов и его офицеры по суду были реабилитированы. Началась чехарда с руководством Западного фронта. Бывший нарком обороны Тимошенко 2 июля был назначен командующим Западным фронтом, но пробыл в этом качестве до 19 июля. Его сменил генерал-лейтенант Еременко. Только принял дела и ознакомился с положением, как его снова сменил Тимошенко – Столь быстрая смена руководства на пользу не шла. А 16 июля в РКК возродили Институт военных комиссаров, ликвидированный в 1940 году после Финской войны. Комиссары себя не оправдали. Двоевластие в любой армии приводит к плачевным результатам. Политруки или комиссары могли отменить любой приказ командира, хотя военными знаниями и опытом не обладали, а руководствовались лишь классовым чутьем. С 10 июля началось Смоленское сражение, длившееся до сентября. Немецкая 29-я дивизия ворвалась в Смоленск, завязались уличные бои. 19 июля 10-я танковая дивизия вермахта заняла Ельню. В окружение попали 20 стрелковых дивизий РКК, входивших в состав 16-й, 19-й и 20-й армии. Для остановки врага 13 июля южнее Смоленска наша 21-я армия нанесла контрудар, немного задержавший немцев. Но вермахт перегруппировал силы и остановил наступление, уничтожив многие полки 21-й армии. РККА 26 июля оставила Могилёв, а 28 вышла из Смоленска. Нашему западному фронту, его ВВС, противостоял Второй воздушный флот под командованием Кислеринга. Немцы продвинулись на восток настолько, что 22 июля смогли нанести первый воздушный налёт на Москву. Ударили бы и раньше, но дальности действия основных бомбардировщиков «Хейнкель-111» и «Юнкерс-88» не хватало. Поскольку Гитлер рассчитывал на «Блицкрик», войну быструю, то люфтваффы имели только фронтовые бомбардировщики, дальних не имели. Налет силами ПВО, зенитками и самолетами отразили. В конце июля ВВС РКК предприняли организационную реорганизацию. До начала войны авиаполки имели по штату 60 самолетов, их численность уменьшили до 32, почти вдвое. На бумаге число полков и дивизий возросло, а фактически они ослабли. Мало того, вскоре штатную численность сократили до 20 машин. Реорганизация и в мирное время приводит к неразберихе, а уж военное – к настоящему хаосу. Рано утром Андрея вызвали в штаб полка задание произвести разведку в районе Могилёва. Самолёт фотоаппаратами не оборудован, наблюдение визуальное. В ВВС РКК были разведывательные полки, самолётов велась фото и киносъёмка, поскольку была установлена соответствующая аппаратура. В полку имелась техническая служба для проявки плёнок для их расшифровки. Проблема была в том, что большая часть самолетов уничтожена, а оставшиеся были устаревших конструкций. Даже по сравнению с И-16 могли быть легко сбиты из-за своей тихоходности и слабой вооруженности. Предполагалось, что Андрей вылетит звеном, но он настоял на одиночном вылете. Разведка не предполагает воздушного боя и легче вести ее одному. Пока механики готовили самолет, изучил карту, Немцы старались наступать по дорогам, грунтовые их не привлекали, в случае дождя они становились непроходимыми для автотехники. Он наметил маршрут, причем так, чтобы облет совершить сбоку дорог на малой высоте, 100 метров, а по возможности и ниже. Тогда быть сбитым огнем зенитной артиллерии шансы малы. и насыщенность зенитными средствами высокая, особенно малокалиберными автоматическими пушками. Но когда самолёт летит низко, угловая скорость получается большой. Расчёты не успевают поворачивать зенитный автомат и одновременно вести прицельный огонь. Правда, самому придётся туго. На большой скорости придётся рассмотреть колонны, прикинуть количество бронетехники и машин. Стартер флажком дал добро на вылет. Андрей вырулил, дал газ. Оторвавшись от земли, убрал шасси до предполагаемого района. Десять минут лёта. Андрей вздохнул. Немцы каждый день продвигались вперёд, и, похоже, скоро придётся базироваться на другом аэродроме. Снова придётся изучать полётные карты, особенности местности. Он и так в комнатушке избы, где квартировали лётчики, нарисовал на потолке эскиз карты. Ложишься в кровать, а перед глазами рисованная мелом карта. Просыпаешься утром, карту видишь, запоминается хорошо. Земли обстреляли из стрелкового оружия, он даже не понял кто. Не исключал своих, ибо не только красноармейцы, но и командиры плохо знали силуэты своих и чужих самолетов. Кроме того, в небе господствовала немецкая авиация, и бойцы считали все самолеты немецкими. «Да что, бойцы, не все летчики и зенитчики видели наши новые самолеты, истребители, штурмовик Ил-2». «Бомбардировщик П-2». Кроме них малыми тиражами были выпущены «Ту-2», «Су-2», р 2 Их и Андрей живьем не видел, только на черно-белых фото, но хотя бы знал об их существовании, в отличие от зенитчиков. Были случаи, когда сбивали свои, очень уж обидные. Он выскочил к шоссе «Смоленск-Москва». Дорога «Минск-Смоленск-Москва» была с булыжным покрытием, относительно широкая, с началом войны, подвергшаяся бомбардировкам, как немцами, так и нашими. Сейчас по дороге шла нескончаемая, в несколько километров, в два ряда, занимая всю ширину дороги, немецкая техника. Андрей попробовал считать, избился со счета, получалось очень много. Обстрелять его не успели, у Смоленска он развернулся, прошел вдоль дороги еще раз, только с другой стороны». Черт, какая силища прет, вылетая на задание, пролетал над нашей линией обороны. Очень жиденькая, на многих участках трудились на рытье противотанковых рвов. Женщины окрестных деревень и сел. Историю знал, немцы прорвутся до Москвы, но наши устоят. А все равно страшновато было. Одних танков насчитал, немногим более сотни. А еще грузовики с пехотой, артиллерийские тягачи с пушками на прицепе. Прошелся по обозначенному району змейкой, других крупных сил не обнаружил. Вернувшись к шоссе, обстрелял из пушки бензовоз. Без топлива ни машины, ни танки с места не сдвинутся. С удовлетворением увидел огненную вспышку, столб дыма. Невелик ущерб вермахту, а все же хоть на несколько минут наступление задержит, мелоча приятная. Пожалуй, зря атаковал, потому что пришлось пролетать поперёк колонны, и по нему какой-то шустрый пулеметчик успел открыть огонь. Но двигатель работал, истребитель слушался рулей, пожара не было, Андрей направился к аэродрому. Вроде уже не юнец, должен понимать, что в разведке главное – доставить сведения командованию. Позарился на бензовоз, задержался над районом, развернулся к себе, а за ним привязались двое худых. Немцы практиковали свободную охоту, когда пара или четверка истребителей сама выискивает цель. Бомбардировщик – наземные цели, а не получает задачи у командования. Устроились за хвостом яка, шли ниже его, не обстреливали, хотя вполне могли сбить. А план у асов был простой – увязаться за русским, он сам их к аэродрому приведет, тогда вызвать по рации бомбардировщики». За такое можно получить от командования «железный крест». Вообще-то асами именовали опытных лётчиков во Франции, в Германии они назывались «экспертами». Андреев в самом деле не видел, что ведёт за собой хвост. В зеркала заднего вида всегда посматривал, задняя полусфера чистая. Увидеть пару мессеров не мог, они шли близко и ниже на сотню метров. Вот уже аэродром виден, стал заходить на посадку, а дежурный выпустил из ракетницы красную ракету, запрещающую посадку. Видимой причины не было, а еще у посадочного знака «Т» опустили ногу, вертикальную черту. Андрей забеспокоился, резко крутанул бочку, так вот из-за чего сыр-бор разгорелся. На хвосте два мессера приплыли, позор, не увидел и сам к аэродрому привел». А ведущий мессер огонь открыл, да мимо. Андрей с переворотом стал пикировать вниз, как раз к позиции зенитной батареи. Уже через лобовое стекло видно, как суетятся зенитчики. Вывел самолет в пологий полет, прямо над батареей. За ним немец, не отстает. Зенитчики не оплошали, открыли огонь из автоматического 37 миллиметрового зенитного орудия, самой распространенная зенитки РККА. Немецу вернуться не успел. Снаряд попал в мотор. Истребитель упал прямо у посадочного Т. Ведомый ошибку ведущего не повторил. Резко отвернул в сторону. Но тут уже Андрей разозлился. «Надо сбить. Иначе жди уже сегодня бомбардировщиков». Топливо было на 15 минут полёта, но аэродром под ним. «Дал полный газ. Форсаж. А расстояние не сокращается. Мессер превосходит в скорости». Навел прицел, дал очередь из пушки, снаряды рядом прошли. Немец на форсаже уходил, из выхлопных труб тянулся серый дым. «Уйдет, сволочь!» Андрей еще очередь дал, еще, все же попал по хвостовому оперению, полетели обломки. Худой кувыркаться стал, от него отделилась фигура пилота, и сразу вспыхнул белый купол парашюта. Андрей закладывал виражи, пока мессер не ударился о землю и не взорвался. Немецкий пилот еще висел под парашютом, но от аэродрома к месту приземления уже мчался грузовик с бойцами батальона аэродромного обслуживания. Возьмут, никуда уже немец не денется. Андрей сделал разворот, зашел на ВП, убрал газ. Солдаты на старте приставили ногу к букве «Т», разрешая посадку. «Т» из белого полотна. Большая. Для пилота она является сигналом. Правая часть горизонтальной черты в сторону сдвинута, значит не вышла правая нога шасси. Левая, соответственно левая стойка шасси. 200 метров высоты. 100. Двигатель остановился внезапно, винт прокрутился несколько раз и встал. Тем не менее сел отлично, потрулил грузовику Кунгу, руководителя полетов, выбрался из кабины». «Видел, видел. Запишем на твой счёт сбитого мессера, а второй на зенитчиков. Докладывай». К руководителю полётов начальник штаба авиаполка подошёл. Слушал внимательно. Похоже, не поверил. «Ничего не путаешь?» «До единицы посчитать не мог. Плюс-минус с десяток другой. Надо телефонировать в дивизию. Слишком серьёзная угроза».